Глава 47. Аня. Свет. Подвигаю к ней чашку с кофе, нависая над стойкой. Свет, а? Но девушка упорно меня игнорирует, с особым вниманием глядя в монитор компьютера. Ну хватит дуться. Светлана резко убирает руки с клавиатуры и складывает их на груди, уставившись на меня недовольно. На свадьбе я, конечно, не стала этого делать, но сейчас не хочу разговаривать с тобой. Я дала ей двадцать секунд на испепеляющий взгляд, а потом она взорвалась и сама. «Подругой же тебя считать стала! А ты вон какая скрытная! Зачем хоть было от меня скрывать, что вы встречаетесь с боссом? Ещё и спектакли тут разыгрывали, взаимную неприязнь показывали. А я и не заподозрила ничего!» Она сникла и так искренне расстроилась, что мне стало её жаль. «Свет, никакие спектакли мы не разыгрывали!» «Ну, не обижайся, пожалуйста! А как же так вышло, что ты через месяц как пришла за Ромку и выскочила? Залетела, что ли?» «Да нет же, какой залетела? А как тогда? Любовь, что ли, внезапная? Чтобы аж под венец? У романа-то нашего!» «Ох, Света, я и сама в шоке от всего, что произошло. А с того, что происходит, еще больше в шоке. У нас все очень сложно, Свет!» Обижать девушку не хотелось, ведь она и правда всегда была очень милой, проявляла ко мне искренние дружеские чувства, помогла мне освоиться на работе. «Когда-нибудь я тебе всё расскажу, но не сейчас». Света прищурилась, но взгляд был снисходительным, а значит, она уже не так уж и сердится. «Ладно, вижу, что и правда не просто у вас как-то. Попробую не лопнуть от любопытства, пока ты созреешь. Пойдём уже в кафетерий». Во время обеда в кафетерии нам помахали с соседнего столика Ася, и, что меня очень сильно и неприятно удивило, Алина. Последняя, конечно, столько рвения не проявила в приветствии, однако даже улыбку выдавила. Снизошла ко мне, обычной. Или как она там сказала Должанову под лестницей? «Спокойно», — шепнула Света. «Догадываюсь, о чём ты подумала». Почему эту шавку двуличную до сих пор не вышвырнули из сити-строя за шкирку, снабдив ускорительным пинком? Ну, типа того. Мы сели за столик в углу возле окна. Утром получился плотный завтрак. Так что есть я особо не хотела. Поэтому взяла только салат и ягодный морс. А вид предательницы Алины и вовсе перебил аппетит. В её отношении идёт служебное расследование, о котором знают только начальник службы безопасности, генеральный. «Я, ты и Игорёк. Ну и Рома, конечно же». «Там всё намного запутаннее, чем мы сначала предположили». «Думали, что Алина слила данные просто из...» «Вредности». Света осеклась, потом осторожно взглянула на меня, наблюдая за реакцией. «Ревности». «Спокойно поправила её я». «Я знаю, всё нормально. Продолжай». «Ну, вроде бы, как оказалось, шпионит она уже довольно давно». В прошлом году уволили двух программистов. радканов решил обойтись без шумихи и следствия. А сейчас выяснилось, что парни-то были и не виноваты. Сливы по мелочи прекратились, потому что Алина притихла. Но теперь снова начала, и, видимо, ревность тоже дала своё. Когда Рома с вечеринки у Белова уехал с тобой, она занервничала и наследила. «И что же дальше?» «Роман наш, Игоревич!» когда вышел из запоя после свадьбы, хотел нафиг на костре сжечь ведьму. Не знаю, что у вас там происходит, но он только сейчас стал хоть на человека быть похожим». Света понизила голос. «А вот генеральный решил, что можно попытаться отдавать дезинформацию конкурентам, потому что он почти уверен, на кого именно работает стерва». «Вот так интриги, оно и не удивительно ведь возле больших денег всегда плавают очень зубастые акулы. Я вернулась с перерыва раньше, потому что к нам подсела новенькая айтишница, и мне вдруг стало некомфортно с этими двумя, потому что от обеих исходил такой мощный поток взаимного интереса, что я почувствовала себя пятым колесом в телеге, да и аппетит так и не вернулся». Когда зашла в приемную рекламного отдела, услышала из-за приоткрытой двери в кабинет Должанова недовольный голос. «Свет, принеси хоть ты мне кофе, пожалуйста. Я остался без обеда. Моя ассистентка меня игнорит». «Игнорю, значит?» «Смотри, принц Уэльский. Кофе ему не несут». Наверное, он ей еще и сообщение на телефон прислал. Потому что Света кинула мне на мессенджер с десяток умоляющих ладошек и целующих смайликов, а также кружечку кофе и смайл, изображающий серьёзного парня. Чего не сделаешь ради зарождающихся чувств, светы и миниатюрной айтишницы, разумеется. Роман сидел в своём кресле, закопавшись по уши в бумагах. За ухом карандаш, пятерня во взлохмаченных волосах и, как всегда, закатанные до локтя рукава на рубашке. Уж носил бы с коротким рукавом, что ли. Он был настолько занят, что даже не поднял голову, когда я вошла, продолжая внимательно изучать документы. Прокрутил на запястье часы и потер подбородок. А меня вдруг бросило в жар, и я жутко на себя разозлилась. Ну как можно быть такой дурой? Он обидел меня, унизил, лишил свободы выбора. А я, как дура набитая, даром, что столько лет за учебниками просидела, продолжаю плыть в его присутствии, как и раньше, еще в школе. Злюсь, обижаюсь, но ощущаю жжение под кожей. Стоит оказаться с ним рядом. «Ваш кофе, Роман Игоревич!» Раздражение бурлит больше на саму себя. «Я могу идти дальше работать?» Прикрыв дверь в кабинет Романа громче, чем следовало, я глубоко вздохнула. «И почему в моей жизни всё так непросто? Почему я не смогла найти обыкновенного парня, который бы любил меня нежно и искренне, а я его?» И были бы в наших отношениях спокойствие, комфорт и взаимоподдержка. Наверное, даже дети бы у нас появились. Чуть позже. К пущему раздражению взгляд упал на дверь моего кабинета, где табличка гласила «Должанова Анна Васильевна». Когда пришла на работу, я и не обратила как-то на неё внимания. Эта фамилия рядом с моим именем полоснула по нервам, заставив вспомнить, скольких усилий мне стоило выдавить из себя «да» в отделе регистрации. До конца рабочего дня я усиленно разбиралась с условиями грядущего контракта. Надо было ознакомиться с поставщиками, проанализировать, на каких условиях они заключили договора с другими фирмами. То, что в открытом доступе, разумеется. Около пяти позвонила мама и стала уговаривать, чтобы мы с Романом приехали на ужин вместе. Говорила, что она с зятем-то почти и не общалась, а очень бы хотелось. Видимо, Хоть я и не собиралась ждать Должанова с совещания, придётся. Иначе буду вынуждена городить родителям кучу объяснений. Скоро совсем во лжи запутаюсь, и так тошно. Решила подождать его на парковке, сбросила сообщение, собрала вещи и вышла. Хотелось подышать свежим воздухом. Когда я вообще последний раз гуляла? Никуда не торопилась, ни в попыхах неслась из пункта А в пункт Б, а именно гуляла но, кажется, и сегодня это сделать хоть немного мне была не судьба. Когда я вышла через центральный вход и свернула к парковке, меня окликнул знакомый голос. Сперва я даже подумала, что мне показалось. Настолько невероятным было услышать его здесь. «Аня!» Я обернулась и увидела, как ко мне направлялся никто иной, как мой бывший жених из Москвы. Вячеслав Аркадьевич Сикорский собственной персоной. «Анечка, наконец-то я тебя нашёл!» Он подошёл так близко, что мне пришлось отступить. «Слава, ты что здесь делаешь?» «Тебя ещё, что же ещё?» «Ань, прости меня, идиота! Я так сожалею обо всём!» «Так, стоп!» Оправившись от шока, я с удивлением посмотрела на бывшего. «Ты сейчас о чём вообще?» «Интересно, он всегда такой был?» Вроде бы и красавчика, какой-то пластмассовый, что ли, как дешёвая копия Кена. Ань, я за тобой приехал. Давай забудем, давай заново всё начнём. Я дурак был, что не ценил. Ты ведь такая и умная, и честная, и верная была. Да, а вот с твоей верностью не сложилось. Ну, прости. Но не думал я, что ты и правда уедешь. Злился поначалу а потом соскучился. «Аня, иди ко мне, девочка моя!» Не успела я испохватиться, как Сикорский сократил оставшееся расстояние и крепко сжал меня в объятиях. «Твою ж мать!» «Слава, пусти!» Насилу силу удалось отпихнуть его от себя. «Ну и противный же колон у него!» «Аня, не глупи! Ты вроде бы слышал, что тебе сказали!» Последняя резанула сталью из-за спины, заставив сердце рухнуть вниз, а потом сорваться вскачь. Роман медленно подошёл и стал рядом, а я неосознанно шагнула к нему. — Рома, а что сказать-то? Да должна ли я вообще кому-то что-то тут объяснять? — А ты кто такой? Сикорский надулся, как петух, но было видно, что пыло у него поубавилось. — А ты? Должанов спросил спокойно, засунув руки в карманы брюк. А меня от этого спокойствия морозом пробрало почему-то. Я её жених. Твою мать! Это я сказала. Точнее, подумала. Обычно и в мыслях не приемлю ругательства. Но в данной ситуации и не выразишься иначе. Бывший. Зачем-то я всё же стала оправдываться. Нервная, видимо. А я муж. Роман окатил столичного гостя тяжёлым взглядом с ног до головы. Нынешний. «Есть ещё вопросы?» «Аня, что такое он говорит? Это правда?» Лицо некогда казавшееся мне красивым перекосилось. «Быстро же ты! И кто ж ты после этого?» «Ш-ш! Аня, иди в машину!» Роман не повышал голоса, но я почувствовала, как за видимым спокойствием разгорается пламя. «Ром, давай просто уедем? Мы опаздываем уже!» Я машинально положила ладонь Должанову чуть ниже локтя, И вот тут точно поняла, что он на пределе. Мышцы напряжены, как камень, едва ли не дрожат. Если рому рванёт, от сикорского и мокрого места не останется. А скандалов и мексиканских страстей мне не надо. Пожалуйста, поехали. В машину. Сейчас. Я почувствовала, как по моим венам вместе с тревогой поползла и злость. Хотят мериться достоинствами? Отлично. Флаг в руки. Я резко развернулась и прошагала к машине. Та, повинуясь брелоку в руках Романа, приветственно пикнула и впустила меня внутрь. Однако, как бы я ни злилась, внутри ёкнула, когда я увидела в окно, как Должанов схватил Сикорского за воротник и притянул к себе. Не знаю, что он ему говорил, но бледный Слава даже не трепыхнулся, только пару раз кивнул. Через несколько секунд Роман отпустил его, и даже похлопал по груди, пригладив вздыбившийся воротник пальто, а потом направился к машине. «Не знаю, совершенно не могу рационально объяснить, почему, пока мы ехали к моим родителям, и Рома молча выжимал газ, прожигая тяжёлым взглядом лобовое перед собой, я чувствовала вину. Это не поддавалось логике. Я ничего плохого не сделала. Эти двое обидели меня, унизили каждый по-своему» самоутвердившись за мой счет своим эгоизмом. Пусть хоть бы в клочья один другого разодрали. Почему же тогда в груди что-то неприятно царапает, заставляя молчать и наблюдать, как мужчина, сидящий рядом за рулем, плотно сжимает губы и хмурит брови?